Глава шестнадцатая. Между тем, новый неприятный сюрприз ожидал меня дома. С грустью, почти со страхом узнал я о том, что матушка относится к молодому Кингольду по-прежнему с уважением и симпатией. Как раз в это время умер отец Кингольда, и все его громадное состояние перешло к Ореусу. Может быть, поэтому матушка не переставала принимать его более чем любезно, настолько любезен, что многие соседи начинали называть его женихом моей сестры. Правда, мне ни разу не пришлось столкнуться с этим негодяем, уже потому, что после размолвки с сестрой я довольно редко бывал дома. Постоянно разъезжали мы с лагерем то на охоту, то к кому-нибудь из знакомых, то конец в город на службу. Наши специальные военные обязанности начинались ранним утром, и кончались в полудню. Они ограничивались обучением новобранцев-волонтеров, в чем хозяйственная жизнь отряда находилась в весь дни интендантов, и нас немало не касалось. Наши волонтеры набирались главным образом из мелких земледельцев округа, в число которых присоединились несколько охотников и ремесленников. В числе первых явившихся оказался мой старый знакомый охотник за кайманами Гикман. Аж как и оба негодяя, Спенс и Вильямс, за поведением которых я следил особенно внимательно, зная, на что они способны. В офицеры милиционеры избирали обыкновенно наиболее богатых собственников, причем случалось, что получивший по выбору чин майора должен был подчиняться на деле простому поручику, прислому из действующей армии в качестве инструктора. Галлагер пользовался репутацией прекрасного офицера. Это было мне очень полезно, увеличивая влияние на старых волонтёров, участвовавших в предыдущих войнах, и теперь с некоторым пренебрежением глядевших на молодёжь, которая ещё и пороху не нюхала. В общем, наша командировка была довольно приятна, оставляя достаточно времени для охоты и удовольствий, о которых на перебой заботились наши волонтёры, осыпавшие нас знаками внимания. Если бы не домашнее огорчение, Я не желал бы ничего лучше подобной жизни, несравненно более приятной, чем скучная служба в форте. Несчастью, сестра решительно на меня рассердилась. Кому жена не только помирилась с Галлагеном, а была с ней положительно очаровательна, совершенно завладевая моим другом. Они вместе играли на гитаре, пели, катались верхом, а даже шалили, как бывало прежде, в то время, когда... Ергеней была ещё девочкой, а Галагер неуклюжим, но влюбчём кадетом. Всё чаще и чаще случалось мне оставаться одному, так что по неволе чёрному Жаку приходилось занимать меня разговорами. Однажды, сидя с книгой у пруда, я услышал, как он окликнул меня каким-то особенным голосом. "Что такое, Жаг?" спросил я, не выпуская из рук книги. "Мистер Жорж, выслушайте меня." Я собираюсь поговорить с вами с раннего утра, да всё не решался. Что с тобой? Что случилось? спросил я, заметив, что мой верный негр сильно взволнован. Со мной-то ничего не случилось. А вот мне с Вергинией с ней может случиться прискверная штука, мистер Жорж. Что такое? О чём ты говоришь? не без беспокойства начал я допытывать Джака. А то, что люди называют её невестой Ареуса Кингальда, Решительно выпалил черный Жак. Я даже вздрогнул, но сейчас же успокоился. Какой вздор, разве мыслимо подобная нелепость? Я спокойно изложил верному негру свои соображения. Это старая история, Жак. Об этом браке говорят чуть не десять лет. А Реус в самом деле просил руки моей сестры еще покойного отца, но получил отказ от него и от Виргини. Теперь же, когда она независима, поверь, никто не убедит ее согласиться на этот брак. — Простите, мистер Жорж, но вы ошибаетесь. Мисс Виргини уж почти согласилась. — Здоров с досадой! — крикнул я. — Не понимаю, кто мог тебе внушить такие нелепые мысли. Упрямый негр не сдавался. — Виола сказала мне всю правду, мистер Жорж. Виола — честная девушка, она ни за что не соврет. А рассказала она мне все это для того, чтобы я передал вам. Виола и тот целыми днями плачет, как подумает, что наша милая мисс Виргиния окажется женой этого злодея, которого проклинают и невольники, и белые, и краснокожие? Я невольно задумался. Дело оказалось серьезнее, чем я думал. — Что же рассказывала тебе Виола? — спросил я Жака. — А то, что этот Ореус ежедневно приезжает сюда, и что наша барышня с ним любезна, как никогда ни с кем не бывала. — Ну, Жака, ты вздор говоришь. — Как может он бывать здесь каждый день? — Если я тебя его ни разу не видел. Я даже не слыхал, чтобы матушка или сестра говорили о нём. "Должно быть, твоя виола видела посещение Кенгальдова сне", добавил я смеясь. "Что вы его не видите? Так это очень просто. Он приезжает только в те часы, когда вас нет дома". Узнать это было не трудно. Сейчас Авания знает, что вы уезжаете на рассвете и возвращаетесь сюда только после полудня. а Кингольд приезжает по-соседски утром часов в девять и каждый день завтракает с госпожой и барышней. Признаюсь, я был не на шутку оскорблен недоверием матушки и сестры, так же, как и наглостью Кингольда, задумавшего жениться на сестре человека, которого пытался убить. Неужели Вергения была слепа и не видела недостатков этого негодяя? Впрочем, откуда было девушке знать об этих недостатках? Кто мог сообщить ей о них? Уж, конечно, ни не несчастные и запуганные невольники Кингельда, не смеющие даже взглянуть на своего жестокого господина, но я открою глаза сестре, сообщу ей подробности о жизни Ареуса и помешаю этому гнусному браку, во что бы то ни стало. Решившись на это, я обратился к чёрному Жаку. "Послушай, Жак", проговорил я, стараясь по возможности скрыть от старого слуги волновавшее меня чувство. Всякий раз, когда я буду уходить из дома, ты оставайся здесь и следи за всем, что здесь происходит. Сразу же, как Ареус Кингальд придётся до да в моё отсутствие, ты сядешь на коня и помчишься ко мне. Вы можете положиться на меня, мистер Джош. Я всё сделаю, как вам будет угодно. На другой день, как всегда, я отправился на место службы. Галагер сопровождал меня. Такий раз, когда я делал смотр волонтером, они нетерпеливо спрашивали меня, когда же мы выставим, наконец. Старый Гикман был нетерпеливее всех. А так как его опыт давал ему право на звание ультер-офицера, то я часто беседовал с ним. Он был очень предан мне и моему семейству и знал немало подробностей о нашей семейной жизни. Неудивительно, поэтому что он заметил мою рассеянность, озабоченный вид и сам... заговорил со мной об этом. — Вы правы, лейтенант, — сказал он, выслушав мой рассказ. — Я сам скорее согласился бы отдать свой скальп и индейцу, чем видеть вашу прелестную сестру замужем за этим Ареусом. А между тем все говорят, что они уже обручены. — Каким же образом все об этом узнали, когда я ее брат ничего не знаю? — Не могу ответить вам на этот вопрос, но, повторяю, Об обручении говорят повсюду. Я сам слышал, что брак к Ореусу уже вопрос решенный. Простите, что повторяю неприятную вам весть. Не будь я другом вашего отца и вашим, я, конечно, не говорил бы так откровенно. Но мы все так ненавидим этого негодяя, что не можем хладнокровно думать о его браке с мисс Виргинией. Говорят, что и индейцы, и ловкие, и воры, однако... Ни один из них не сравнится с отцом и сыном Кингальдами в искусстве присваивать себе чужую собственность. Рик, к счастью, уж никого никогда больше не бороет. Ему теперь приходится отдавать отчет на том свете за все гадости, сделанные им на земле. А их столько, что за день не перечесть. Вспомните, например, ту несправедливость, которую он сделал относительно несчастных метисов, живших по ту сторону реки. Вы говорите о повелях? Да, о них. Вы слышали, конечно, о возмутительном мошенничестве, разорившем их? А вы знаете подробную эту историю? Неизвестная изнанка этой хитрой штуки. Никогда не думал я, чтобы джентльмен был способен на такую низость. Гикман рассказал мне подробности несчастья, постигшего семейство Повели. Они были выгнаны из их дома от сомареуса. Это тяжело отозвалосно вдове. Не только потому, что их участок был лучший во всём округе, но и потому, что её привязывали к усадьбе воспоминания о покойном муже. Гекман, бывший очевидец их выселения, описал мне в полных чувствах слова скорбь матери, слёзы дочери и угрозы сына. Бедная женщина предлагала всё своё личное состояние до последних драгоценностей. подаренных ей мужем за право сохранить за собою дом, где она провела лучшие годы своей жизни, но все её мольбы были тщетны. Как честный человек, старый Гикман ненавидел всякую несправедливость. Его простой и искренний рассказ вновь пробудил во мне негодование, которое я испытывал каждый раз, когда вспоминал всю эту гнусную историю. Так как мы отошли немного в сторону, чтобы говорить свободнее, я же вполне доверял дружбе Гикмана моему семейству то мне и захотелось поведать ему все мои опасения я знал что его совет будет пиратный резок а зато полезен же потому что я не знал человека опытнее старого охотника и лучше его знающего жизни людей К моему удивлению оказалось что дигман уже знал о воскрешении жёлтого жака и даже кажется никогда не верил в его смерть ведь может он знал так же как узне хареуса кингельда против меня Так как едва я произнёс это имя, вместе с именами Спенса и Уильямса, как мой старый друг многозначительно взглянул на меня в глаза, как бы давая понять, что он мог бы многое рассказать об этом добродетельном триумвирате. С понятным нетерпением ждал я дальнейших объяснений, как вдруг до меня донёсся звук копыт быстро скачущей лошади. Взглянув на дорогу, я увидел жака верхом на моём вороном Заметив меня, он повернул в мою сторону и, соскочив на землю возле нас, прошептал мне на ухо, «Он у нас, мистер Жак!» Я постарался сохранить спокойствие, не желая, чтобы Гикман подозревал, какое известие привез мне Жак, и хладнокровно отослал негра обратно. Затем я проводил Гикмана до казарм, где и распростился с ним на сегодня. Едва он скрылся, и из вида я побежал на конюшню, И не предупредив даже Голлагера, поскакал домой. Я хотел быть дома прежде, чем тайный посетитель успеет удалиться. Однако для того, чтобы вернуться домой незаметно, надо было принять некоторые предосторожности. Приблизившись к нашей усадьбе, я свернул с большой дороги на тропинку, огибавшую задний фасад строений, и по ней доехал до оранжереи, откуда уже не трудно было войти в дом не будучи никем замеченным. Здесь меня могли увидеть одни лишь невольники, что для меня было неважно. Жак, согласно моему приказанию, ждал меня в условленном месте, вблизи оранжереи. Я сделал ему знак рукой, и он последовал за мной до бассейна, где мы оба слезли с лошадей, которых я и оставил ему. Там же я направился к дому, в странном состоянии духа. Впервые приходилось мне идти к дому моего отца, крадучись, как дикарь к спящему врагу. Ноги мои дрожали, и сердце усиленно билось. На мгновение я вынужден был остановиться. Настолько положение казалось мне тяжелым и мучительным. В эту минуту в оранжереи раздался звонкий смех сестры, прерваемый неприятным голосом Ореуса. С минуту я прислушивался, а затем, раздвигая осторожно ветки, подошел настолько, что мог видеть внутренность оранжереи и не пропустить ни одного слова из разговора сидящих в ней. я пришёл как раз вовремя, чтобы услышать формальное объяснение в любви, заставившее меня вздрогнуть от негодования. Неужели моя сестра могла так весело смеяться в ответ на это объяснение? Неужели это правда, мистер Кинггольд, любезно проговорила она. Неужели вы говорите серьёзно? О, мисс Рандольф, не рассмехайтесь надо мной. Ведь вы знаете, что я чуть не 10 лет живу только надеждой назвать вас своей женой, патетически уверила Ареус, уморительно возводя глаза к небу. О, милуйте! Да откуда же я могла узнать, что ли, интересная для меня вещь? возражала сестра с очаровательной улыбкой, играя веером и щуря свои прелестные глазки. Разве я не говорила вам 100 раз о моей любви? Да я-то никогда не предавала вашим словам серьёзного значения. Мало ли что говорится из любезности, мистер Ареус. Но я, кажется, и на деле доказал вам всю искренность и серьезность моего чувства. Я предложил вам свое состояние и имя. Неужели всего этого недостаточно для того, чтобы убедить вас в моей любви? Вы, очевидно, принимаете меня за дурочку, дорогой сосед. Ведь если вы на мне женитесь, то не только ваше состояние останется при вас, но оно даже увеличится тем, что я принесу в преданное. Поэтому, извините, подобные предложения я не считаю доказательством любви. Да, кроме того, вы говорили всегда о браке, а не о любви, предлагали руку, а не сердце. Вы слишком строги, мисс. Сто раз хотел я просить вашу матушку благословить мою любовь. Отчего же вы этого не сделали, дорогой сосед? насмешливо спросила сестра. Потому что я не был самостоятелен, находясь под суровой опекой отца, теперь же это препятствие уже не существует, и я обращаюсь к вам с предложением уже заручившись согласием вашей матушки. Нет, ище не обязывает меня дать согласие, мистер Рeus. Я свободна располагать собою и требую от своего жениха известных гарантий. Вы же пользуетесь нелестной репутацией, дорогой сосед. Говорят, вы необычайно расчётливы и доскопыст стеканомны, так что я боюсь, как бы вы не стали сердиться на мою расточительность, проговорила сестра, продолжая смеяться. Мои враги клевещут на меня, мисс Вергини. Ленос, в этом отношении вы не будете иметь повода жаловаться. Ваши клятвы недостаточны, чтобы успокоить меня, мистер Кимбл. Как могу я поверить в вашу щедрость, когда вы За все время нашего знакомства не сделали мне ни одного подарка. Сестра смеялась, говоря эти слова, но я ушам своим не верил. Как могла она выговорить что-либо подобное? Но Кингольд, очевидно, не заметил неприличие слов моей сестры и продолжал свои уверения. Если б я мог надеяться, то мой подарок будет принят. Я давно бы положил к вашим ножкам бриллианты, золото, все, что я имею. А что вы скажете, если я захочу испытать вас и поймаю на слове? Приказывайте, мисс Рандльф. Всё моё состояние ваше. Берегитес, я попрошу у вас не безденицу, не собачку или лошадь, даже не драгоценность, я не люблю бриллиантов. Всё равно, что бы вы ни пожелали, я незадумываясь исполнить. Ваши слова придают мне смелости. Весело смеясь, продолжалась сестра свою бестактную игру. Мне давно хочется иметь одну вещь. Я даже хотела просить вас продать её мне. Что ж это такое, мисс Рандольф? Говорите, ради бога, не терзайте меня. Это плантация, дорогой сосед. Плантация? повторил Кингль с удивлением. Да, плантация. Но не та, на которой вы живёте, одна из ваших многочисленных ферм. Да, которая принадлежала семейству Метисов. Помните, ваш отец, кажется, купил её у них. Сестра сделала заметное ударение на слове купил. Да, довольно дорого, даже отвечал Кингль с смущением. Но, простите моё удивление, мисс Рандольф, я решительно не понимаю, зачем вы желаете получить от меня маленькую ферму, когда можете стать госпожой всего, что я имею? Я хочу иметь эту плантацию по многим причинам, дорогой сосед. Во-первых, мне нравится это место, во-вторых, я часто хожу гулять за реку, а в-третьих, я так хочу. Надеюсь, что этого для вас довольно? Конечно, если вы хотите доказать мне свою любовь, щедрости велика души, э, что я получу в награду? Осторожно спросил Кинггольд. Если вы хотите делать подарки с каким-нибудь условием, то я заранее отказываюсь от них, хотя бы вы на коленях просили меня. В таком случае я умолкаю, мисс Рандольф. Без всяких условий плантация ваша. — Этого еще недостаточно, мистер Реус. На слова дарить все можно, но... Что помешает вам завтра же потребовать у меня обратно ваш подарок? Чтобы этого не случилось, я хочу иметь законную купчую крепость на эту ферму. У вас в руках будут все необходимые бумаги. Когда же? — Если вы желаете, то хоть сегодня же... — Сделать купчивую не так трудно, прекрасно. — Ступайте и не забывайте, что вы делаете мне подарок без всяких условий. — Конечно, — радостно проговорил Кингольд, — без всяких условий. Я полагаюсь на ваше великодушие. Через два-три часа у вас будут все нужные бумаги, а до тех пор прощайте, мисс Андольф. С этими словами он быстро вышел из ронжерей. Я был так поражен всем слышанным, — что стоял, пригвожденный к своему месту. Ингольд был уже далеко, а я все еще не привел в порядок свои мысли, спрашивая себя, должен ли я следовать за ним или вначале переговорить с сестрой. В это время матушка и Виргиния поднимались на террасу дома, и я решительно пошел за ними, так как хотел непременно переговорить с сестрой и потребовать объяснения ее странному, чтобы не сказать неприличному поведению. Я нашел матушку и Виргинию в гостиной, где между нами и разыгралась довольно бурная сцена. Без всяких предосторожностей и не слушая никаких возражений, я рассказал все, что видел и слышал в достопамятную ночь, проведенную мной на дереве. Человек, только что оставивший наш дом, имел намерение убить меня. И решительно закончил я свой рассказ. А теперь, Виргиния, решай. желаешь ли ты быть женой этого человека никогда, Жорж никогда, я и так никогда не имела этого намерения, ответила сестра вполне искренне. Ведь я ненавижу и презираю его. В этих словах Вергине закрыла лицо руками и вся в слезах бессильно опустилась на диван. И так легко мне было убедить матушку в том, что всё сказанное мною истина, так как она требовала доказательств. что чуть не привело к серьезной ссоре. Но в это время меня позвали. Я выбежал на балкон и увидал всадника в голубом мундире американских драгун. Это был посланец из крепости. Усталый и запыленный он едва держался на побелевшей от пены лошади. По всему было видно, что он ехал, не останавливаясь очень быстро, для передачи наскоро написанной депеши, адресованной мне и Галагиру. Вот текст записки. Приводите ваших волонтёров как можно скорее. Мы окружены враги многочисленны. Необходимо собрать все силы, не теряя ни минуты. Клинч. Я должен был повиноваться. Счастье, мой конь не был расседлан. Не прошло 5 минут, как я скакал обратно по дороге к казармам, исполняя полученные приказы. Известие, привезённое мною, было встречено громкими криками ура, и благодаря всеобщему восторгу Приготовления к выступлению были окончены через час после получения депеши. В сущности, отряд еще раньше был готов к выступлению. А так как ничто больше нас не задерживало, то трубачи и протрубили поход. Я заехал домой, чтобы наскоро попрощаться с своими, и уехал затем к месту службы с облегченным сердцем. уверенный, что теперь когда сестра знает о ненависти Ариавуса ко мне, она ни за что не станет его женой.